глава двадцать я не понимаю бормотала стелла перебирая вещи в сумке да там было женское белье вот только оно было чужое как это произошло помнишь того неудачника что убегал от полицейских усмехнулась эйна сидя за рулем в лицо бил холодный ветер но феечка смогла поставить небольшой воздушный щит который хотя бы немного их спасал от дряной погоды Он ведь тогда упал как раз возле наших мест. — Хочешь сказать, что это его сумка? — спросила Стелла, но тут же прикусила губу, выудив наружу большое пятнистое яйцо, приблизительно с ее голову размером. — А вот это неожиданно! — Ага! — вновь отозвалась воительница, на миг покосившись на подругу. — Сейчас ты чувствуешь, что там магия? — Теперь да! — Стелла осторожно погладила по скорлупе. Боясь, что яйцо разобьется. Оно теплое. Надеюсь, что сейчас ничего не проклюнется. Эйна свернула на дороге и впереди показались крыши домов. Осталось совсем немного. Получается, что за этим и охотились те уроды. Посмотрела на подругу зеленокожая девушка. Расхитить или гробниц, если не ошибаюсь? Видимо, так, согласилась с ней Эйна. Но почему ты не сказала об этом своему приятелю? Удивилась Стелла. «Зачем?» — блондинка пожала плечами и чуть скривилась, так как пояс, что крепился от магмобиля к водителю, натирал. «Ты ведь помнишь, что я тоже импат и чувствую добро и зло, исходящее от кого-либо? Хочешь сказать, что сидящее здесь...» — Стелла снова погладила яйцо. «Безопасно для нас?» «Полностью в этом уверена», — добродушно улыбнулась ей подруга. «В тебе же я не ошиблась». Феечка прикусила губу и виновато отвела взгляд, но промолчала. К тому моменту дорога влилась в городок ворп Табличка с названием была вбита прямо у поворота, и Эйна чуть сбавила скорость. Но они все равно промчались по окраине, с интересом ища хотя бы одного полудемона, коим их пугала администраторша вокзала. Но никого в округе не оказалось. Лишь несколько любопытных разноцветных лиц мелькнули в окнах пары домов. Но когда они проезжали мимо трактира «Синий кабан», то все встало на свои места. Там звучала громкая музыка, а также пьяные крики горожан. «Ох, надеюсь, хан помнит, что ему нельзя высовываться», — пробормотала Эйна, когда они вновь повернули и выехали из городка на заснеженную дорогу. «Сейчас здесь явно небезопасно». «Зная нашего приятеля, я уверена, что он заводила в том трактире», — хохотнула Стелла, спрятав яйцо обратное. «Типун тебе на язык!» — Эйна хмуро посмотрела на спутницу. «Там дикие полудемоны. Ты хоть раз с ними встречалась?» «Не припомню», — пожала плечами та. «А тебе доводилось?» «К сожалению. Воительница слегка скривилась, будто съела что-то кислое. Но предпочитаю об этом не вспоминать». — О-о-о! с улыбкой протянула Стелла. — После таких слов становится только интереснее. — Нет! — сурово отрезала Эйна, отчего подруга вжалась в сиденье. И тогда первая смягчилась. — Не сейчас. Ладно? — Как скажешь, — кивнула феечка. — Но меня теперь просто разорвет от любопытства. — Стелла! — Все, все, молчу! — Я полюбил вас на балу, и там же вам в любви признался, когда лежали на полу. «Ведь спирт в шампанском оказался!» Продекламировал я со сцены и, шатаясь, спустился обратно в зал. Не помню, где я это слышал, может, просто в голову случайно пришло, но нужный эффект был достигнут. Пьяные тифлинги дружно расхохотались и принялись подначивать друг друга, мол, а как это так спирт оказался в легком напитке? Как вы понимаете, попойка набирала обороты. Теперь полудемоны решили танцевать и петь. Получалось это у них, мягко говоря, паршиво. Но да кто я такой, чтобы осуждать их? Поэтому решил присоединиться. Всего лишь на одно стихотворение. Но и этого хватило. А вот залградос остался не особо доволен моим импровизированным выступлением. Пока что нашу игру мы приостановили, так как оба уже изрядно напились. Хотя аристократ все еще питал надежду победить. «Ладушки, не мои проблемы. Как ты понимаешь, после того, как моя дочка сбежала с Бардом, я не особо люблю поэзию», — пояснил он, когда я опустился обратно на свое место. «Да, прошу прощения, я слегка поклонился ему, так как стоило извиниться, совсем вылетело из головы. Что неудивительно, он неожиданно приободрился и плеснул нам по новой рюмке. Кстати, началась уже вторая бутыль. Ну, вздрогнем, парень!» — хищно скалился Тифлинг. — Поверь, я тебе не проиграю. — Тогда, может, объявим ничью? — предложил я, взяв свою рюмку. — С ума сошел! — обиделся тот. — Чтобы Тифлинг пил наравне с простым человеком? Да не бывать этому! — Ну, тебя никто за язык не тянул. Я опрокинул в себя очередную порцию алкоголя и получил повышение. Плюс 0,1 антимагия уже и не помню, какое по счету. В общем, их издевательство надо мной сыграло мне на руку, и останавливаться я не собирался, хотя и понимал, что в какой-то момент придется притормозить, чтобы Залгардас все же одержал победу. Сами понимаете, вряд ли я добьюсь его уважения, если опозорю перед всеми сотоварищами». Ворота в замок оказались открыты. Эйна припарковала магмобиль на первом попавшемся месте и ринулась к дверям. Правда, при этом не забывала о подруге и подождала, когда Стелла доберется до нее. «Не переживай ты так за него», — мило улыбнулась феечка. «Не маленький мальчик, тем более замок теперь полностью в его распоряжении, и хану ничего не угрожает». «Да, наверное, ты права», — кивнула воительница и толкнула двери. Они отворились с тихим скрипом, однако девушек никто не встречал. Сперва Эйна даже обиделась. Все-таки они спешили на помощь хану, как только могли. Но потом вспомнила, что так и не предупредила его, что они уже близко, и вполне возможно, что он не видел, как их машина примчалась к замку. Но стоило Эйне только ступить на порог, как сверху раздался скрежет, и в ту же секунду на них рухнул транспарант. Но воительница даже не додумалась читать, что на нем написано. Она в миг перевоплотилась в гигантского рыцаря и одним махом разрубила его пополам. — Кто это сделал? — гневно прогрохотал ее голос по коридорам и залам замка. — Эй, подруга! — робко позвала ее Стелла. — Не сейчас! — снова прорычала Эйна и медленно двинулась вперед, держа перед собой громадный меч. «Клянусь всеми богами, если ты сейчас же не покажешься!» «Не покажется!» — раздался позади голос феечки, который немного отрезвил Эйну. И когда она обернулась, то Стелла просто развела руками. «Осмотрись!» Только тогда Эйна увидела на стенах несколько исписанных плакатов. Присмотревшись, она все-таки смогла разобрать мелкий и корявый почерк. И стоило прочитать, как глаза девушки широко распахнулись — но она все же приняла свой обычный вид. «Простите, я не виноват?» — возмутилась Эйна, глядя вперед по коридору. «Да ты издеваешься, Карлос! Выходи немедленно!» На несколько секунд воцарилась тишина, но потом ее нарушил шорох и тихое сопение. «Ну же!» — вновь позвала Эйна. «Обещаю, голова твоя останется на плечах». «У меня их нет!» — неуверенно пробормотал жук переросток и показался из-за дальней колонны. — О боги! Это же Эйна и ее верный оруженосец Стелла! Как я рад! — Хватит! — грубо перебила его блондинка. — Расскажи уже, что здесь у вас происходит. И где хан? — Так он не общался с вами? — пролепетал Карлос и попятился. — Я думал, что... — Только не говори мне, что он ушел из замка! Вокруг Эйны взметнулось золотистое сияние, разметав по сторонам блестящие локоны. «Вы издеваетесь надо мной?» «И кажется, я знаю, где он сейчас», — хмыкнула Стелла, облокотившись о стену. «Хочешь подсказку?» «Прошу, не сейчас!» Воительница бросила на подругу суровый взгляд, но та вновь бесстрашно пожала плечами. Леди Эйна женский голос заставил ту обернуться. Из-за спины Карлоса показалась русоволосая девушка в форме служанки. Она учтиво поклонилась гости и заговорила учтивым тоном. «Меня зовут Эмми. Прошу нас простить, но это было решение господина Хана. Он решил, что ему необходимо набраться опыта и подружиться с местным населением, чтобы заручиться их поддержкой и уважением». На кой черт ему это сдалось? Эйна все еще сердилась, но магические вихри вокруг нее испарились. Он опасался, что тифлинги решатся захватить замок свежливой улыбкой ответила Эми. «И прошу заметить, что я отговаривал его!» — вклинился в разговор Карлос, вскинув трехпалую лапу. «А вот это ложь!» — тем же спокойным тоном произнесла Эми и с усмешкой покосилась на жука. Именно господин Карлос и подал идею, что господину Хану необходимо прокачивать свои навыки и умения. «Да ты с ума сошла!» — вырвалась у того. «Ах ты, скотина!» — рявкнула в ту же секунду Эйна и взмахнула рукой. Мощный поток воздуха сбил жука и швырнул в стену. А когда тот рухнул на пол, то простонал. эми за что?» Но та не стала отвечать, а снова повернулась к гостям. «Итак, где сейчас хан?» — спросила успокоившаяся воительница, вновь став серьезной и суровой. «В данный момент мы...» «Погоди, погоди!» — перебила служанку Стелла. «Дай угадаю. Трактир «Синий кабан»?» «Именно так». Эмми улыбнулась и ей. «Стоп!» Эйна подозрительно прищурилась. «Почему ты сказала мы? Ты та самая служанка, которая может создавать свои копии?» «Все верно, леди Эйна», кивнула ей Эмми. «И сейчас я настоящая рядом с господином. Понимаю, что от меня будет мало толку, если что-то случится. Но я не могла его оставить одного». «Правильное решение!» — одобрительно улыбнулась ей воительница. «И, как я понимаю, сейчас у вас все в порядке, раз ты так спокойно обо всем говоришь. Неужто тифлинги приняли хана?» «Более чем!» — загадочно ответила служанка. «Но вам лучше лично с ним встретиться. Я уже предупредила господина, что вы приехали. Но если вы устали, то я могу накрыть...» «Нет!» — вскинул руку Эйна, перебив ту. «Мы сейчас же отправляемся к хану!» «Ты!» — ткнула пальцем в жука. «Должен подготовить все к нашему возвращению!» «Что подготовить?» — пробормотал Карлос, все еще лежа на спине, но не шевелясь, боясь привлечь к себе внимание. «Я хочу знать все об этом замке и о местных полудемонах! эми тебе в этом поможет!» «Как прикажете, леди Эйна!» Служанка отвесила реверанс. «Вот и договорились!» — фыркнула в ее сторону воительница, а потом чуть тише добавила «Я покажу этому мелкому засранцу, что значит не выполнять мои команды». Однако Стелла ее услышала, и на лице феечки появилась зловредная ухмылка, и от собственных мыслей даже руки потерла «О, предчувствую что-то веселое!»